18. Мне приснилась Анечка. Точнее, не просто и не сразу она. Сначала долго тянулся медленный, томительный и тягучий, самый мучительный из кошмаров, в котором ничего не происходило, но это отсутствие чего бы то ни было и представлялось самым кошмарным. По какой-то причине я оказался в Ленинграде. Не в нынешнем попязанном Санкт-Петербурге, а именно в Ленинграде, в городе, где бывал наездами множество раз, пока учился в Москве, Один из с ней вместе, и куда мы потом иногда ездили отсюда. Я шел по Невскому проспекту и не узнавал местности. Тротуары сделались какими-то осклизлыми. Всюду прямо на дороге громоздились странные, полуразрушенные или недостроенные дома с пустыми окнами, которых никогда не существовало в самом деле. На месте одного здания, на углу с улицей Толмачева, которое я помнил хорошо, громоздились жуткие испаринские колонны желтого цвета, словно портик отсутствующего античного храма, только во много раз больше. На них нелепо висела гигантская вывеска «Гостиница Метрополь», хотя в этом городе такой не имелось. Но меня поразили даже не перемены городского пейзажа, на улице не было людей, то есть нет, кругом шевелилась целая толпа. Она струилась мимо меня и даже как будто насквозь, но то были не люди, а серые бесплотные тени со смазанными пятнами вместо лиц. Раньше так снилась только Анечка, но теперь их стало много. Мне хотелось освободиться, но я шел, бежал, скользил и падал и никак не мог вырваться в другую плоскость. И вдруг увидел Анечку. Она шла впереди меня и казалась не тенью, а человеком. Я узнал то лиловато-серое, в мелкую клетку демисезонное пальто с большим остроконечным воротником, которые она носила в год нашего знакомства еще шляпку маленький круглый ток с черной вуалью тогда вернувшись из бездны прошлого вуаль была на пике моды анечка окликнул я она обернулась и остановилась я наконец увидел ее лицо то есть нет его скрывала вуаль гораздо более плотной чем в реальности но оно точно у нее было я рванулся к ней она потянула руки давая знак не приближаться Я бежал, но она отдалялась, оставаясь недвижной, и от нее веяло тяжелым могильным холодом. Я спал, и словно не спал. Подстующая часть говорила, что все правильно, к умершим нельзя прикасаться во сне. Контакт с покойником означает собственную близкую смерть. И Анечка из сна это понимала, ускользая, она не позволяла дотронуться до нее. Но сознание, одурманенное сном, стремилось к ней. И я летел, зная, что, несмотря ни на что, должен поймать ее маленькую рединую ручку и согреть в своей ладони. Потом я в очередной раз поскользнулся и упал, и, наконец, провалился куда-то на другой этаж небытия, где вдруг возникло встревоженное лицо Ольги, которая, склонившись неосязаемо, гладила меня по голове.